691. -е. Гуру. Особенность характера сужденного ученика заключается в том, что он знает свой путь и, зная никому, его не навязывает, знает, куда идет и к кому, знает учение знает истинную ценность читаемых книг даже самыми кричащими привлекающими названиями и не обманывается ими, знает явления самозванных учителей, и ищет земных наставников, его находится под лучом водительством иерарх.